В зал воркутинского аэропорта вошла высокая стройная женщина в белом льняном костюме и синем шелковом платке, повязанном на голове красивым тюрбаном. Ожидая свой багаж, она нервно постукивала холеными ногтями по боку своей дизайнерской сумочки. Переплет ее утомил и вывел из равновесия. «Бизнес-класса и того нет», — думала она. Сидишь в общем салоне, как чмо. Да еще всю дорогу какой-то дефективный ребенок в спинку сидения ногами долбазил. И мультики дебильные на всю громкость смотрел. А его курица-мамаша залипла в телефон и слова ему не сказала. Видимо, читала о лайфхаке, как избавиться от ожирения, не прекращая пожирать пирожные. Духи у кого-то из бабкиного сундука весь салон провоняли. Теперь голова болит. В Сыктывкаре на два часа задержали вылет. В общем, впечатлений море И все со знаком «минус». Нет, сюда надо летать только частными самолетами. Такси, я надеюсь, уже на месте. И сколько мне ждать багаж?» Получив два огромных чемодана и внушительный Нессессер с логотипом «Диор», дама села в такси и назвала адрес гостиницы в Иркута. «И доставите багаж в vip — велела она шоферу. «Я оплатила эту услугу».